Глава 21. Остановив двигатель, я с некоторой опаской покосилась на монитор. Показатели воздуха и радиации снаружи были в пределах нормы, но я не спешила выходить. Дракон мог заманить меня в ловушку. Но это Ихо, высший дракон место которому на Луняне, было во всём этом что-то неправильное. Если на этой планете действительно живут лишь отбросы, как они сюда попали? Ведь перелететь через безвоздушное пространство могут лишь иха, а портал между планетами не проложишь». Что, малыш? спросила спящего сына. «Рискнем познакомиться с нашим новым другом. Нажимая кнопку, я надеялась, что изящный зеленый дракон действительно желает нам добра. Он был значительно меньше Такита, когда тот сменил опостась. Может, это девушка? Осторожно ступая на серую безжизненную землю, Ее изумлённо оглядела пустыню, над которой разверзлось белёсое небо, лишь изредка виднелись кое-какие растения без листьев, больше похожие на проволоку. Как здесь вообще можно жить, изумилась я. А здесь никто и не живёт. Услышала голос, от которого быстрее забилось сердце. Потому я привёл вас сюда. Молниеносно развернувшись, я ахнула. Айк! Мальчик молча бросился ко мне и крепко обнял. Едва не плача, я погладила его отросшие волосы. Ты так вырос. Он медленно отстранился и, глянув из-под лобья, глухо поинтересовался: Почему ты вернулась? В воздухе ощутимо запахло зоном, будто вот-вот разразится гроза. Оглядевшись, я не заметила ни одного облачка и отмахнулась от этого неясного чувства. Сейчас было важнее поговорить с Айканером. Взяв его за руку, накрыла ладонью Ты решил, что я тебя бросила? Нет, мотнул он головой, но потом скривился и передёрнул плечами. Да. Прости, прошептала я. У меня не было другого выбора. Знаю, сухой кивнул он. Эрент рассказал, что у тебя другая семья. Тебе надо было спасти сына. Но почему ты вернулась? Можно сказать, что планы не изменились, горько усмехнулась я. Мне снова нужно спасти Ника. Нужна кровь дракона, деловито уточнил мальчик. Нет, нет. Я испугалась, что он захочет поранить себя. Мне нужно придумать, как открыть криокапсулу, не повредив тем, кто внутри. Люди оказались бессильны, и я сбежала сюда. Ясно, размышляя о чём-то подытожил он и пронзил меня сияющей зеленью взгляда, как некогда его отец. А что случилось? Я лучше покажу. Вздохнула я и направилась к шатру. Когда мы вошли внутрь, показала на спящих, а Икс сузил глаза, пристально рассматривая моего сына. Он похож на тебя, Роза. Почему-то моё имя в его устах прозвучало неправильно. Захотелось попросить называть меня как раньше, мамой. Но я не имела на это права, ведь мальчик прав, я улетела, бросив его. Смахнув слезу, я улыбнулась. Его зовут Доминик. И тут Айк заметил кота, свернувшегося в ногах Ника. Бросился к нему, прижимаясь носом к стеклу. Барсилий, как же я рад видеть твою рыжую морду. Именно из-за этой морды Ник и оказался в таком положении, рассказала я маленькому Иху, пока он гладил воздух над спящим котовским. Предположу, что кот открыл портал, когда криокамера уже была включена. Сам уснул, естественно. И нарошил сложные процессы механизма, настроенные на рост, вес и возраст мальчика. Не знаю, как объяснить проще. Я понял, не отрывая взгляда от Барсилии, отозвался Айк. Дальше. Я невольно улыбнулась, властным ноткам, прорезавшимся в его ломающемся голосе. Айконор стал сильнее, похож на отца. Исчезла мягкость и неуверенность, улыбка растаяла. Младший Ихорийл теперь глава целого клана. и не может позволить себе быть ребёнком. Стало грустно. Кольнуло чувство вины, будто я тоже причастна к тому, что у мальчика отобрали детство. Но что я могла? Что тогда, что сейчас я бесправная женщина, судьбу которой может решить любой обладающий властью мужчина. Тряхнула головой, избавляясь от давящих мыслей и закончила рассказ. После неудачных попыток исправить сбой доктор решил вскрыть криокамеру. Не заботьтесь о здоровье тех, кто внутри. Поэтому нам пришлось бежать. А как же твой муж? продолжал допытываться Айкнер. Я невольно вздрогнула и чуть поморщилась. Не хочу о нем слышать. Правда? обрадовался Иха. Значит, ты можешь снова быть женой моему отцу. Вряд ли, вспоминая ледяное выражение на лице Такита, хмыкнула я и приподняла бровь. Ты забыл, что он сам отказался от землянки? Так он сделал это ради тебя? горячо воскликнул Айк чтобы ты вернулась на свою планету и спасла сына. Мне Эрент все-все рассказал, и как папа скучал по тебе, как не хотел покидать покоев, где вы жили, даже приказал не трогать твои вещи, будто ждал, что ты вернешься. Каждое слово было для меня ударом в сердце. Более того, как сильно хотелось поверить словам мальчика, лишало способности дышать. Прекрасные сны, что мучили меня ночами, навалились разом, дразня красочными картинками возможного счастья. или невозможного. С трудом втянув воздух, я просипела. Ронт такой сказочник. Кстати, ты все время о нем говоришь. Разве он не остался во дворце? Такет отослал его, потому что их и остал касаде, верно? помрачни лайк. Отец выслал всех, кто мог пострадать. Эрен живет в обители клана Урил под моей защитой. Такет остался совсем один, прошептала я. С нимницы — возразил мальчик. Он верный слуга нашего рода и сильный маг. Погоди, оборвала я и повела носом. Запах азона усилился, даже хлоркой начало тянуть. Так, показатель воздуха в норме, странно. И небо совершенно чистое. На Сусае бывают грозы. Что-то я волнуюсь. Роза прищурился Айконор пристально рассматривая меня. Может, это предвидение? Ага. Расмеялась я. Очень удобно. Буду зарабатывать, предсказывая погоду. Запах зоны означает ливень, а птицы, летящие стаи к смене ветра. Только в следующее мгновение стало не до смеха. и тут по шее пробежался морозец. Я приблизилась к стеклу и вгляделась в светлое небо. Это не птицы, а драконы, и их много. А тот, что возглавлял их, показался смутно знакомым. Луин, Гаддёнаш. пробормотала себе под нос Все же работает на валанты. Могла бы сразу догадаться, ведь его отец управлял целителем, значит и сын смог. И зачем я им понадобилась? Развернулась к мальчику и выпалила: "Скорее, превращайся в дракона и улетай на Луниан. Главное, чтобы сын так это не попал в лапы предателя". "Поздно", мальчик вжался в стену. Увидит и догонят. И вообще никто не должен знать, что я здесь". "Почему?" На миг пешелы я намахнула. «Пристегнись!» Упала в кресло пилота, пальцы запорхали над кнопками. Конечно, скорость шаттла оставляет желать лучшего, но я что-нибудь придумаю. Обязательно.